Глава двадцать восьмая Я смотрела, как вздрагивает от сильных ударов полотно двери на застывших в напряженных позах друзей и не знала, что делать. Сражаться? Как? Чем? Да и не умею я. Словно услышав мои мысли, Сева отрывисто бросил. Уходи. Но куда я пойду? Вниз? Закроюсь в комнате и буду трястись от страха? «Нет, этого точно не будет». Резкая боль скрутила левую руку. Я сжала зубы. «Если я не могу помочь, то, по крайней мере, не буду отвлекать на себя внимание остальных». Прижав руку к груди, я отступила в сторону и заняла позицию сбоку от основной группы. Так мне было всех хорошо видно. Дверь продолжала дрожать, и вдруг стало тихо. И тут один за другим из креплений начали выкручиваться шурупы. С тихим стуком они падали на пол. Я мысленно считала. Один, второй. Скоро все шурупы лежали на полу. Звуки стихли. Лишь журчала вода в ванной комнате. Я подумала, кто-то забыл закрыть воду или это сделано специально. Но тут же отбросила эту мысль. Не до того сейчас. Напряжение достигло предела, и тут тишину разрезал чуть дребезжащий старческий голос. Севушка! Мы обернулись. Возле лестницы, держась рукой за деревянный шар, стояла Софья Кирилловна. Что за стук? Настя, ты так стремительно убежала? И старушка направилась ко мне. Ей осталось сделать всего пару шагов, как дверь рухнула на пол. Испугавшись, Аверина отпрыгнула в сторону, бросилась к Севе и вцепилась в него двумя руками. В комнате под номером 4 было темно. Мы вглядывались в темноту, ожидая появления дымного человека, но ничего не происходило. Вдруг вспыхнул маленький красный огонек. Потом еще один. Мне не у кого было спросить, что происходит, да и вряд ли кто-то смог бы ответить на мой вопрос и тут в дверях появилась Алена. Улыбнувшись, она шагнула к Севе. Я не успела понять, что задумала Гарпия, как Михаил бросился на нее. Волки атакуют молча. Вот и он взлетел в прыжке, оскалив жуткие клыки. Алена издала гортанный звук и бросилась на него. Вцепившись друг в друга, противники покатились по полу. Оборотень пытался перегрызть крылатому монстру горло, Лапы гарпии с острыми, как лезвие, когтями били волка, шерсть которого стала бурой от крови. «Миша!» — не смогла сдержать я полный ужаса крик. Мы все были настолько захвачены схваткой, что больше не обращали внимания ни на что. И тут, к моему удивлению, из ванной комнаты, как из бронспойта, вылетела струя воды, которая, замерев на секунду в воздухе, ударила в гарпию. Та издала крик, который сменился бульканьем. Огромный волк встал на ноги, рывком оторвал гарпий голову и отбросил ее в сторону. Тело Алены продолжало биться, вспарывая воздух крыльями и оставляя на ковре рваные разрезы, дергающимися в агонии ногами. Все, что я описала, заняло лишь несколько коротких минут. Волк поднял окровавленную морду и посмотрел на открытую дверь. Кого нам ждать теперь? Сотни маленьких красных огоньков сбились в огромный шар. Я попыталась проглотить застрявший в горле ком. Шрррррр. Из темноты комнаты вылетела стая летучих мышей. Они бросились на нас, падая на голову и вцепляясь в волосы острыми коготками. Одна задела меня по лицу крылом, и я почувствовала боль. Ойкнув и схватившись за щеку, я поняла, что внезапно стало очень холодно, Вот так, разом, словно меня сунули головой в снежный сугроб. Я думала и увидела струйку пара. Летучие мыши, словно перезрелые фрукты, упали на пол. Я выдрала из волос атаковавшую меня мышь, дохлую и застывшую, словно кусок льда. На лице Бердянского появилась презрительная улыбка. Сева повел плечами, пытаясь избавиться от вцепившейся в него совочки, и спокойно произнес — «Выходи, пора поговорить». Из темноты комнаты появился тот, кого мы ждали и одновременно боялись увидеть. Дымный человек. Только сейчас он выглядел так, как в моем сне. Красивый, высокий мужчина с оленями рогами. Я услышала то ли вздох, то ли всхлип, сорвавшийся с губ Авериной. Золотые глаза лесного короля остановились на лице Всеволода. Неужели они действительно братья? А если так, то кто их родители? Нет, чепуха все это. Вот вечно мне в голову лезут всякие нелепые мысли. Ты должен впустить меня. Раздался красивый мужской баритон, и на лице лесного короля появилась улыбка. Кому? Спросил Сева, поднимая левую бровь. Улыбка исчезла. На лице волшебника появилось недоумение. «Что кому?» — переспросил он, теряя из-за непонимания свое великолепие. «Ладно, спрошу иначе. Почему я должен впустить тебя?» Сева чуть хмурился, его зеленые глаза сердито сверкали. «Это и мой мир тоже». Я поняла, что этот ответ не устроил Севу. Лесной колдун не говорил правду, и это раздражало Зимина, ну и нас тоже. Михаил скалился, морща нос и демонстрируя передние зубы. Бердянский усмехался, а Уля играла шариком воды, перебрасывая его с руки на руку. Кстати, она удивила меня. Не знала, что русалка способна на такое. — Я хочу вернуться домой! — голос колдуна из уверенного неожиданно стал грустным. Еще немного, и он пустил бы слезу. Выходит, не только у меня есть актерский талант. Софи, любовь моя!» А вот этого я точно не ожидала. И никто не ожидал. Слова колдуна стали для пожилой дамы своеобразным триггером. Она вздрогнула, словно очнулась от сна. Выхватила из висевшей на руке сумочки нож, который, скорее всего, взяла у меня на кухне, и ударила Севу. Я закричала. Мишка кинулся на колдуна, но был отброшен в сторону взмахом руки. Бердянский шагнул вперед, закрывая своим телом севу, который рухнул на пол. А Софочка истерично захохотала, держа в руке окровавленный нож. Я хотела броситься к Севе, но Улька оттолкнула меня в сторону, одновременно с этим падая на колени. Капля за каплей на землю катится. Кровь не водится, но водой станет. Земля, воду в себя прими и кровь замкни. Бормотала русалка, положив руки на рану Всеволода. Я представила ворона и приказала птице. «Покажи!» Громкое карканье изменило облик колдуна. Он стал тем, кем и был в действительности. Страшным, укутанным дымом-мертвецом. Я стащила с руки перчатку, стянула через голову худи и осталась в одной футболке. «Сева!» — любимый повернул ко мне бледное лицо. «Помоги мне!» Честно говоря, я и сама не знала, что буду делать. Больше всего мне сейчас хотелось броситься к Севе, осмотреть его рану, вызвать врача. Но я ведь привратник. Тень, ручка и компаньон хранителя. И «Это мой дом, мое наследство». Я никому не позволю отнять его. «Я не сдаю комнаты в моем доме!» — холодно произнесла я, стараясь высоко держать голову. «Уходите, откуда пришли!» «Анастасия!» Мне показалось, или в голосе дымного человека было удивление. «Пошел вон!» — ответила я, краем глаза, наблюдая за тем, как Николай Вильяминович вырывает у Софочки из руки нож и оттаскивает старушку в сторону. А Мишка, поднявшись, трясет головой, пытаясь прийти в себя. Видимо, полученный им магический удар был очень сильным. «У тебя не выйдет», — мертвец засмеялся. «Ты всего лишь жалкий человек». «Не такой уж и жалкий», — нахально, но уверенно ответила я, сжимая в руке медальон. «В последние дни я много думала» и решила, что в тот раз смогла прогнать колдуна, использовав против него его же собственную магию. Я даже пробовала практиковаться, но у меня ничего не вышло. Может, получится сейчас? — Уля, давай! Русалка взмахнула рукой, и огромная водяная волна ударила в колдуна. Тот остановил ее. — Николай Вильяминович! — скомандовала я, уверенная, что вампир поймет мой замысел. Так и случилось. Огромное водное зеркало превратилось в ледяной щит. «Миша!» — прошептала я. «Уничтожь картину!» И уже громко во весь голос. «Сева, помоги ему!» Стены дома задрожали, захлопали ставни и двери. Сева сел, держась рукой за бок. Колдун засмеялся. Огромное зеркало взорвалось, осыпав нас ледяными иглами. В эту же минуту стена, за которой находилась несговорчивая комната, рухнула, а Мишка бесстрашно ворвался внутрь. Я услышала жуткий вой, скрежет, ухающие звуки. Бердянский кинулся следом. Уля отстала от них лишь на секунду. Теперь в холле второго этажа оставались трое. Я, дымный человек и Сева. Софья Кирилловна не в счет. Она Розовой кучкой неподвижно лежала в углу. Сознание покинуло старушку, а может, Бердянский усыпил ее. Уверена, вампир и не на такое способен. «Все, вам конец», — самоуверенно пообещал мертвец, глядя на нас пустыми глазницами. Сева осторожно встал на ноги, продолжая держаться за бок. Футболка в этом месте была красной от крови. «Это тебе конец!» — огрызнулась я. «Но почему из комнаты не доносится ни звука? Где мои друзья? Уничтожили они картину или нет?» «Глупышка, ты принадлежишь мне!» Очень наглое и самоуверенное утверждение, заслуживающее такого же ответа. «Я принадлежу себе!» И тут стены дома снова задрожали. Я попросила... «Сева, дай мне руку!» Мы встали плечом к плечу. «Нет, это преувеличение. Моя макушка Севи лишь до подбородка достает. Что делать дальше, неизвестно». Я смотрела, как движется одежда колдуна, распадаясь и свиваясь в кольца, и вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль. «Урони его!» «Что?» — переспросил Сева. «Он должен упасть на пол! Давай!» И сема действительно дал. Дом просто заходил ходуном. Я с трудом стояла на ногах, дожидаясь благоприятного момента. И вот он наступил. Дымный колдун упал на пол. Правда, к тому времени от дома тоже мало что осталось. Хорошо, что крыша все еще находилась там, где ей положено, и не рухнула нам на голову. Наверное, Севе удавалось каким-то образом держать ее. Переживать оцарившей вокруг разрухи было некогда. В голове репеем засела одна единственная мысль — это должно сработать. Поэтому, когда дым потек по полу, я села на корточке, опустила в него руку и отдала мысленный приказ медальону. «Ешь!» Он задрожал и вспыхнул зеленым светом. Дым потек вверх по моей руке. Пушистым зверьком скользнул по плечу и спустился на грудь, к медальону. Стоило только первой струки впитаться в медальон, как дело пошло быстрее. Дым потек сначала ручьем, а потом и рекой. Понимая, что происходит что-то странное, колдун встал на ноги и попытался вернуть свою живую одежду. Ничего не вышло. Она продолжала поглощаться моим медальоном. Мертвец задергался, как шарнирная кукла, И, наверное, ослабил контроль, потому что в комнате что-то громко стукнуло, и оттуда выскочили мои друзья. Причем волк держал в зубах рамку от картины. Медальон стал тяжелым. Я схватил его второй рукой, успев заметить, как округляются от удивления глаза Ульяны. А медальон уже жил собственной жизнью, как черная дыра, затягивая в себя не свет, а дым. Я стояла, наклонившись вперед и держа двумя руками цепочку, на которой он висел. Полы дрожали, как во время землетрясения. И тут дым закончился. Но медальон не останавливался. Он стал тянуть черноту из моей руки. Не буду врать, это было больно. Я кричала, вцепившись в него руками, до тех пор, пока боль не прекратилась. Подняла руку, чтобы вытереть слезы, И увидела, что она стала белой. На ладони тоже ничего не было. До моего обострившегося слуха донесся Улькин шепот. Глаза снова изменили цвет, стали прежними. Я выпрямилась, отпустила медальон, сжала руки в кулаки и крикнула. Сгинь! Смерч пронесся по дому, разбрасывая мебель и круша последние стены. Бердянский бросился к Авериной, схватил ее на руки и вместе с ней выпрыгнул в образовавшуюся в стене брешь. Улька сиганула следом. Оборотень повернул ко мне лобастую голову, секунду помедлил и тоже прыгнул следом за остальными. Лишившись своей одежды, колдун стал похож на мумию. Он заслонился от меня высохшими руками и скорчился, словно хотел стать меньше. Раздался жуткий грохот, и ярко сверкнула молния. Неужели гроза в такое неподходящее для нее время? Я сделала глубокий вдох, вытянулась в струну и еще раз закричала. «Сгинь!» Цепочка медальона порвалась, и он упал на пол. Я потянулась к нему, но меня отшвырнуло в сторону. Вставая на колени, я увидела, как из центра вырвалась воронка, которая становилась все шире, пока не добралась до дымного человека. Я на четвереньках подбежала к Севе, схватила его подмышки и поволокла прочь. Вот только выпрыгнуть с ним в дыру, как поступили мои товарищи, не могла. Поэтому, добравшись до отверстия, я высунула наружу голову и завопила. «Держите нас!» Первый к нам бросилась улька, кружась в каком-то странном танце. Капли дождя, на улице действительно бушевала гроза, сплелись в полупрозрачную сетку. «Прыгай! Сначала ловите севу!» И я перевалила его тело через остатки стены. Сеть поймала его и опустила на землю. Я обернулась. Дымный человек дико кричал, в то время как медальон продолжал затягивать его в себя. Я дождалась, когда он полностью исчезнет, и прыгнула в созданную улей сетку. Это произошло одновременно с ударом грома. Пропоров черное небо, в дом ударила молния. Внутри вспыхнул пожар. Очутившись на земле, я бросилась к Севе. — Как ты? Сейчас вызову скорую, потерпи еще немного! И я полезла в карман за телефоном. Нет, не нужно. Мне показалось, И тело Сева действительно начало светиться. — Нет, не показалось, так и есть. — Что с тобой происходит? Я отбросила с лица мокрые волосы и попыталась приподнять его. — Ухожу. — Куда? И тут я все поняла. — Нет, ты же мне обещал. Говорил, что мы умрем в один день. Не смей, Сева, не уходи! Разрыв между мирами закрылся. Ты закрыла его, уничтожив лесного короля. Хранитель больше не нужен. Но ты нужен мне! Очень нужен, понимаешь? Прости. Тело Севы ярко вспыхнуло и исчезло. Удар грома я даже не заметила. Встала и, пошатываясь, направилась прочь. Мне было все равно, куда идти. У меня больше не было дома и не было любимого человека. Я совершила ужасную ошибку, уничтожив дымного человека. Если бы я знала заранее, к чему это приведет, то не стала бы убивать его. Разве спасенный мною мир стоил жертвы, которую я принесла? В то время я была уверена, что нет.